Глава 5 Спустя несколько часов. Подъехав к нужному дому, Лена задумчиво посмотрела на свои руки, чувствуя напряжение, сохраняющееся в течение всей поездки. Ей было неудобно за грубое поведение, но мужчина вывел её из себя. И его самоуверенность, что она будет с ним спать, отталкивала, заставляя действовать решительно и некрасиво. Неприятный осадок на душе. особенно сейчас. Могла бы как-то помягче. Хотя о чём это она? Ведь мужчина не церемонился, когда в лицо кричал, что хочет её, и секс с ней доставит ему удовольствие. Наглец. Замявшись на минуту, подбирая слова, девушка как можно безразличнее выдала. «Спасибо. Мне нужно полчаса, или отправляйся домой, а я могу». Почему я снова обратилась к нему на «ты»? Ладно, в момент ссоры. «Но сейчас ведь всё нормально». «Не можешь, я подожду», — жестко заявил Егоров, поглядывая в лобовое стекло. Мысль, что она вечно мечтает удрать от него, невероятно раздражала мужчину. Алексеева кивнула и только хотела выйти, как услышала. «И куда пошла? Если не появишься, где я должен буду тебя искать?» «Да что может случиться? Всё нормально», — отмахнулась Елена, силой сжимая ручку дверцы. «Ответь на вопрос, после будешь умничать». Пронзительный взгляд заострился на лице девушки. Мужчина ждал, что ему абсолютно не нравилось, подозревая, что всё же, если не дождётся, уточнил. «Так что?» «Грубиян», — буркнула она, не представляя, как с ним можно общаться. И она себя ещё и виновной считала глупости. «Поверь, с тобой я невероятно мил». Задумалась. Возможно, это действительно так, учитывая, как он общается с другими. Ну да ладно. Его особое отношение не играет никакой роли. Он ей никто, и звать его никак. «Ага, спасибо», — с чувством протянула девушка, повернулась к мужчине спиной и, показав на балкон второго этажа, проговорила. «Вот видишь единственный застеклённый балкон на втором этаже?» «Да». «Там живёт моя подруга. Я к ней пойду». «Как я узнаю, что ты говоришь правду?» «Однозначно, с доверием у генерального директора туго, даже слишком». В этом Алексеева не сомневалась. «Увидишь меня через пять минут, ручкой помашу». «Понял, тогда иди». Девушка усмехнулась, с удивлением принимая тот факт, что Егоров всё вывернул в свою сторону. Вроде как отпускает её. «Да что уж там, выпроваживает». и вновь он хозяин положения. Подхватив сумку с гостинцами, которую купили по пути, заехав в супермаркет, Елена только хотела закрыть дверь, как услышала. «Слушай, мне интересно. Мы приехали сюда за херову тучу километров, чтобы ты увидела подругу? Не слишком?» Елена шикарно улыбнулась, испытывая настоящую радость от озадаченного лица наглеца. «Вот так и должно быть». Но всё же, не желая объясняться по этому поводу, она мило потянулась к нему и, почти прижавшись к его лицу, любезно напомнила. «Я же тебя просила оставить меня». Мужчина ухмыльнулся, понимая, что тут ничего не скажешь в ответ. Возразить нечего. Он стал поглядывать по сторонам, желая припарковаться. Не встать нигде, вот совсем, если только отъехать. Но мужчине такая идея не нравилась. Алексеева направилась к подъезду жёлто-зелёного дома, в котором проживала подруга, удобно обосновавшись на втором этаже два года назад. С Надей она познакомилась в институте. Добрая и отзывчивая девушка со светлой улыбкой и вздёрнутым носом. Сейчас Лисанова числилась в декретном отпуске по уходу за ребёнком. Муж у неё работал в полиции. Кем и в каком чине, неизвестно. Подруга всегда улыбалась на такие вопросы, объясняв, что неизвестности спать спокойнее. Насколько Лена знала, жили они дружно и замечательно. Девушка была рада за них. Да отношений этой парочки она считала, что любви не существует. Вымышленный миф, подогреваемый очень впечатлительными людьми. Но, наблюдая за нежными чувствами обоих, усилившимися день ото дня, очень хотела, чтобы и у неё так было, когда-нибудь. Постучав в металлическую дверь, переживая, что Серёжа спит, она улыбнулась, слыша довольные крики малыша, бегущего к двери. А за ними громкие, принадлежащие догоняющей матери. Через секунду ей открыли, и Елена увидела брюнетку с коротенькой прической в спортивных шортах и растянутой футболке в тёмных пятнах на груди от фруктового пюре. Несомненно, мама кормила ребёнка. В руках Надя держала карапуза, вцепившегося ей в волосы. пускающего пузыри. «Как он вырос!» — с восхищением воскликнула Лена, наблюдая за очаровательным мальчиком, оставившим интересное занятие с подозрением, поглядывающим на неё. «Чего стоишь? Давай уже заходи!» — весело предложила Лисанова, довольно при этом улыбаясь. Оказавшись внутри квартиры, Лена сразу оказалась в объятиях подруги и малыша, не растерявшегося и вцепившегося в длинные волосы с протяжным всхлипом, показывающего свой восторг. «Ой!» — со смехом взвизгнула Алексеева, не ожидая такой мгновенной атаки. «А то ещё не так может. Хулиган, весь в отца. Ни минуты покоя». Муж надежды, Лисанов Андрей, довольно интересная мужчина с хищным взглядом на квадратном лице. Если вкратце описать, то смело можно назвать медведем. Энергичный. Несмотря на внушительную массу тела, компанейский, немного шебутной, никогда не сидит на месте. Поэтому в выходные семейство Лисановых всегда пропадает в разных направлениях. Рыбалка, охота, пейнтбол, отдых на природе, походы, сбор ягод и грибов. Они никогда не скучали, поддерживая активный образ жизни. Иногда подруга жаловалась, что устает, но Лена знала точно — Чтобы Надежда не говорила, она всегда рядом с мужем, и другого ей не нужно. «Пойдём пить чай?» — предложила женщина, удобнее устраивая сына на руках, не реагируя на пыхтение малыша над её ухом, пока пухлые губки не прижались к коже, пробуя языком, а потом вцепились зубками, довольно выдавая. «Мама, мама, мама!» «Ой, маме больно!» — воскликнула Надежда, отдирая ребёнка от уха. «Это кто у меня тут кусается?» «У кого такие маленькие беленькие зубки? У моего зайчика? Или это зубастенький крокодильчик?» — весело спросила она, уже через секунду поднимая его и целуя в пухленькие щёчки, счастливо сверкая от звонкого смеха малыша. «Я... Мне нужно позвонить», — начала Лену с улыбкой на устах. Столько нежности и любви в этом доме, что порой она удивлялась, почему после того, как она выходила из квартиры, У неё не болели мышцы лица. Девушка только и делала, что любовалась, радуясь, что вот так может быть. «Да знаю я, но только после чая. Без обид, а то после разговора с родственничками ты замыкаешься или плачешь. Поэтому поговорим, а потом уже расстраивайся». Деловито рассуждала Лисанова, пока не заострила внимание на лице Алексеевой, прищуриваясь, тут же спрашивая. «И да, ты с кем это приехала на чёрной иномарке?» «Как ты увидела?» — удивлённо воскликнула Елена, начиная оглядываться по сторонам. «В декрете у меня появилось любимое занятие — смотреть в окно и наблюдать за всеми. А что? Знаешь, как интересно?» «И вот...» Я поняла, — скромно выдала девушка и направилась за подругой в кухню, куда обычно сразу шли, минуя зал, зная, что Алексеева, как всегда, приехала на час или меньше, чтобы поговорить за кружкой чая. Остановившись у окна, отмечая, что чёрная машина стоит на месте, Лена вспомнила про своё обещание и, поспешно открыв балконную дверь, вышла и распахнула окно. Мужчина смотрел в упор, чего-то ожидая, но, не дождавшись, кивнул и отъехал чуть в сторону, в поисках свободного места для машины. «Так кто он?» — поинтересовалась подруга, оказавшись за спиной Елены, хмуря лоб, пытаясь понять. «Постой, неужели это тот твой красавчик?» «Да не. На милого щеночка он не катит, скорее на голодного волчару». «Да?» — протянула Лена, не сдерживая весёлой улыбки, представляя, как бы отреагировал Егоров, услышав, как обласкали. «Надя вечно как скажет, хоть стой, хоть падай». «А ты успела разглядеть?» «Конечно, пока ты поднималась ко мне. Кстати, очень долго поднималась. Это мой генеральный директор». «Постой, а где тот славный мужчинка, о котором ты мне оды поёшь?» «Думаю, у нас с ним будут отношения». «И почему мужчинка? Андрей классный». «Это мой классный, а твой странный», — с восторгом и убеждением заявила Лисанова, отдирая малыша от цветка в горшке. Серёжа вцепился в него маленькой ручкой, дёргая с такой силой, что корневая система с землёй пошла вверх. «Ммм, а тогда что делает этот мужчина под моим окном?» Ожидая, как терпеливый пёс. «Он отнюдь нетерпеливый, дикий необузданный тигр», — сказала Елена, тут же понимая, что сказала вслух свои мысли. «О, даже тигр? А что ещё?» «Ну, мне просто интересно. Случайно не страстный и свирепый?» «Я не про то». Девушка прикусила губу, злясь на себя. Глупость сморозила. Да и зачем вспоминать Егорова? «Он тебе интересен?» Не унималась Лисанова, отодвинув горшок с цветком. Тут же целуя сына, с вздрагивающей губой, тянущегося к игрушке, которую безжалостно отняли. «Нет, совершенно нет. Егоров меня раздражает, мешает. А ещё он грубиян и эгоист». «М-м-м, как агрессивно настроена. Достал так?» Получив кивок на вопрос, Надежда скривилась, тяжело вздохнула, обдумывая ситуацию. и тут же подозрительно заметила. «Но тем не менее ты с ним приехала, а не со своим идеальным красавцем, да?» «Это длинная и непонятная история. Всё, я поняла. Тогда ставлю чай и жду подробностей». Надежда быстро прошла в кухню и посадила сына в детское кресло синего цвета с якорями, вручив ему печеньку из пакета, смешным голосом заявляя, «А Серёженька здесь посидит и печенюшки поест, да, малыш?» «Ты же дашь, любимой мамочке, маленько отдохнуть с тетей Леной, правда же?» Пухленький карапуз с курчавым чубчиком надул щеки и вдруг улыбнулся, отчего смотрелся невероятно мило. Лена засмеялась и сказала, «Не могу спокойно на него смотреть, такой классный. Кстати, она тут же рванула в коридор за пакетом, продолжая говорить. Я ему игрушку купила. Продавщица сказала, что малыши такие любят». «Надеюсь, что Серёженьке понравится». Ему больше всего нравятся резиновые крышки, вилки, ложки. Особенно пихать всё это дело в горшок. Но такие игрушки на 15 минут точно отвлекут его внимание. «Так что давай, неси, пусть ломает», — довольно выкрикнула Надя, набирая воду в чайник. Он так вырос, богатырь. С восхищением выдала Лена, вручая маме музыкальную игрушку. Наблюдая... как Надя мгновенно прикусила губу, с прищуром посматривая на сына, тут же заявляя. «О, он уже знает, как с такой разобраться». «Плохая?» — с волнением уточнила девушка. «Чувствуя, что что-то не так». Но планшет с детскими песнями и сказками очень хвалили продавцы. «Отличная. Папа сегодня тоже оценит, когда песни про мамонтёнка будет слушать сто раз. И ещё...» — она придирчиво глянула на рисунки. 6. «Будет ночью мне петь по ухо. У нас так всегда. Как у вас весело». «Очень», — не скрывая своего счастья, заявила женщина, вручая сыну музыкальный планшет. Отмечая, с каким интересом притянул игрушку Серёжа, прижимая к груди, Надежда щёлкнула пальцами, считая, что на 20 минут будет тишина. Довольно охмыкнув, она подошла к кухонному гарнитуру чёрно-белого цвета и начала хлопать дверцами, доставая конфеты, печенье. потом перекинулась к холодильнику, выгребая всё, что видела. А видела она очень много. Нать да печенюшек хватит, не суетись, я не голодна». «Ага, не голодна», — пробубнила Лисанова, выкладывая на стол колбасу, сыр, помидор и огурец. «Одни косточки торчат. Ты не смотри на меня, начинай подробный отчёт, как познакомились, и всё остальное. А когда закончишь, перейдём к твоей сестре. А если наоборот?» «Ну уж нет, потом фиг поговорим. Всё, жду», — счастливо проговорила подруга, улыбаясь, предвкушая захватывающие подробности, яркими картинками всплывающие в голове.